Глава седьмая. В свои апартаменты я летел словно на крыльях. От одной только мысли, что мое тело будет погружено в теплую душистую воду, наступал экстаз. После промерзлого города это было сродни чуду. Я так спешил, что ворвался в квартиру, как метеор, даже забыв проверить ее взором. «А вот и я!» — громко, чтобы все услышали, оповестил о своем прибытии. Послышался шум и звуки быстро приближающихся шагов. А в следующую секунду на меня налетел рыжий ураган по имени Полина. «Милый, наконец-то ты вернулся!» — радостно завопила девушка, крепко обнимая меня. «Ты даже не представляешь, как мы все соскучились!» «О, очень даже представляю! А как я рад!» За ней прибежала Катя, и теперь я стоял в объятиях двух красивых девушек. «Дорогой, почему ты так долго?» — это уже Катя сказала. «Мы тебя еще пару часов назад ждали». «Да-да, давно уже накрыли стол. И дожидаемся только тебя». Девушки еще много говорили и не могли остановиться даже на секунду. Такая атмосфера вызвала у меня улыбку. «Приятно, когда есть место, где тебя ждут». В зимнем городе я понял, что одиночество помогает развиваться, но притупляет чувство самосохранения. Я допустил много ошибок, которые могли стоить мне жизни. Но мне было наплевать, ведь я шел на пролом к обретению силы. «Уи!» — прибежали новые действующие лица и завопили в один голос. Лиза и Аня, как ненормальные, на полном ходу помчались в мою сторону, и я приготовился получить новую порцию обнимашек. Стоп. Они пробежали мимо меня. «Какой он прикольный! Он такой пушистый!» «Ах, да!» — Жорик, видя, что меня обнимают, а на него не обращает никакого внимания, снял невидимость, и это было его ошибкой. Бедный Жорик. Мой покемон сначала пытался сопротивляться, пока его тушка переходила с одних рук в другие, и даже стал шипеть на них. Да только не на тех напал. На его шипение никто не обратил внимания, и он вскоре сдался, смирившись со своей участью. «А можно мы оставим его себе?» Пока Аня завороженно гладила пушистика, ко мне подбежала Лиза, Я обняла, умоляюще смотря прямо в глаза. «Милый, ты тоже это видишь?» указала Полина рукой на Жорика. «Или я сегодня перетрудилась у плиты, у меня галлюцинации». «А он не опасен?» Это уже Катя. «Не переживайте, это мой фамильяр, и он не кусается», видя, что они не понимают, добавил. «Ну, питомец типа, который предан и полезен. Я вам все обязательно расскажу, но это будет завтра». Приобнял девушек за талии и притянул поближе к себе, давая намек. «Чем мы будем сегодня ночью заниматься?» «Мы тоже скучали», — прижались они ко мне и склонили свои головы на мою грудь. «Блин, мне бы стоило сперва принять ванну. Это запашок от меня, как от бездомного». Мои девушки тактичные и преданные, не подавали вида, но Лиза сразу носик сморщила, когда обнимала меня. «Милый, а меня ты не хочешь обнять?» — прозвучал голос, как из преисподней, от которого вся моя спина сразу покрылась мурашками. Полина тихонько захихикала. А у меня пробежала вся моя жизнь перед глазами, и могу поклясться, что это было в прямом смысле. А еще в моем видении присутствовала одна хохочущая особа, которая заливалась сатанинским смехом. Ко мне из гостиной вышла Лифаэт. «Вы ее тоже видите?» — слегка подрагивающим голосом спросил у девушек, поворачивая голову в сторону Лифы. «Хм?» — улыбнулась Полина, а за ней Катя. «Милый». «Ты не бойся ее, она не кусается!» Тем временем улыбка вампирши становилась все шире, а моя сошла на нет. По мере того, как она приближалась ко мне, ее когти удлинялись. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь цоконем ее каблуков и похрюкиванием Жорика, который лежал на спине и придавался удовольствию от поглаживания и за ушками. «Жорик!» Хм? приоткрыл он один глаз. «Ты тоже ее видишь?» — указываю на проблему. Жорик довольно закивал головой. «Я знаю, ты должен владеть телепортом в свой мир. Можешь перенести ее и там потерять?» — с надеждой спросил у него. Жорик принял мои слова на веру и сразу задумался. Стал лапками что-то измерять в воздухе, наводя фокус на лифую и даруя мне надежду. Однако мои мечты были разбиты в сыровую реальность. Пройдя расчеты, он развел лапками в сторону, мол, ничем не смогу помочь. «И что это за подстава?» Теперь понятно, о каком сюрпризе постоянно говорил мне комбат. Ну, комбат. В следующий раз я намучу нам во враги какого-нибудь древнего бога зла. Так, надо срочно что-то придумать, а то сейчас меня будут убивать. Игорь, послушай, мы все можем объяснить, — мешалась Полина, видя, к чему все идет. А ты, Лифа, успокойся и не показывай свой характер, — сурово посмотрела на нее Полина. Ага, успокоится она. Да ее надо огреть молотом пару раз, чтобы успокоилась хоть на полчасика. «Хорошо, извини. Просто у меня к нему есть пара срочных вопросов», — моментально согласилась Лифа, убрав когти. Моя челюсть медленно скатилась до самого пола. Глаза не верили в то, что я только что увидел. «Может, это сон?» «И нет никакого клана и портала, и я сейчас проснусь». «Вот и хорошо. Поможешь нам на кухне. А Игорь пока примет ванну. Да, Игорь?» и они действительно ушли, о чем то весело болтая. А я только сейчас обратил внимание на одежду вампирши. Поверх просто земной одежды на ней был кухонный передник, и при этом она шагала на каблуках по дорогому, кстати, паркету. Пока пытался осмыслить, что это было, меня взяла за руку Аня. «Дядя Варк, спасибо вам большое за пушистика!» Она крепко, но непредложительно обняла меня. «Ах, и не обижайтесь на тётю Луфаэт, ладно?» но очень хорошая, но расстроилась, когда вы ее бросили». «Ну, супер. Теперь меня успокаивает ребенок. Кстати, Жорика они унесли, а эта морда пушистая даже не сопротивлялась. Такс, мне срочно надо в душ. А еще мне надо выпить чего-нибудь покрепче». В ванной я пробовал часа два, отмокая от души. А еще побавился выходить к девушкам. Сидел и строил в голове логические цепочки, И даже пару раз написал комбату, который сразу ответил, что очень занят и вообще, чтобы я со своими бабами разбирался сам. Ну что ж, еще одна монетка в копилку в моем месте. Я пришел к выводу, что мне не удалось победить систему. Пока я наивно радовался своей победе и своим умственным способностям, она меня сделала. «Ой, ты уже? Так быстро! А мы думали, что до вечера придется тебя ждать!» Сидит, улыбается, зараза клыкастая. Поль, налей мне, пожалуйста, чайку. — Да, конечно. Как ни в чем не бывало, Парина подошла к ней с чайником. Мое видение мира стало ломаться. Вампирша, которую боялись даже ее соотечественники, сейчас сидит и пьет чай в моей гостиной за моим столом, при этом мило общается с моими девушками, словно они давние подруги. За столом я вел себя, как гордый самец. Молча ел, злозыркая по сторонам и временами тяжело вздыхая. «Милый, хватит дуться. Мы уже поняли, что тебе не нравится лифает». Который раз попыталась достучаться до меня Полина. «Кстати, очень милая зверушка, Ты был прав». а ага, прав. Жорик меня предал. Сейчас он сидит у Кати на руках и, как ребенок, кушает все, что ему положат в тарелку. Эта подла уже половину стола сожрала в одиночку». «Ну, раз ты не хочешь с нами говорить, тогда мы будем, а ты послушаешь». Полина не собиралась отступать. А Лифа скалилась, при этом поглядывая на меня с победоносной улыбкой. Мне захотелось драть к себе, но тут я с Жориком солидарен. От еды, приготовленной Полиной, меня даже арда зомби не отгонит. Как оказалось, судя по их рассказам, меня просто обманули. Почему мне никто не сказал, что Доэль считается заверенной с момента объявления о ней, а то, что система не предупредила нас, так она и не обязана? Лифа тоже умница как ей, гордой внучке-патриарха, пришло в голову сдаться. Система тоже молодец. Зачем было ее закидывать сюда? Да еще как! К комбату пришло сообщение, что прибудет боец от системы, который некоторое время поживет у них, и приписка, что отказ грозит всеми серьезными последствиями. Он, конечно же, взвесил все за и против и согласился. Правда, его полное согласие система получила, когда добавила примечание, что оно привоши будет забота Варга. Ладно, прибыла и все дела. Но куда делась ее стервозность? Почему она стала такой доброй домашней? Где тот монстр, который живет в ней? Вот в жизни не поверил, что Полина с Катей смогли приручить ее и вставить мозги на место. Но не бывает таких чудес. Не верю. Сно призрачный смех, который слышу только я. Может, я действительно схожу с ума? С другой стороны, а ведь по факту система меня тоже изменила. Я даже не задумывался об этом, но до встречи с ней я был озлобен и нелюдим. Сейчас же я не нещаю настолько сильного дискомфорта от пристального внимания людей. Общение с группой больше не вызывает у меня дикого желания всех поубивать. Возможно, у нее есть навык приручения долбодьянов. Как по мне, в этом сложно разобраться, а еще я никак не могу смириться с мыслью, что проиграл. Вот нафига она тут нужна? Самым простым решением было бы навалять ей и вышвырнуть из небоскреба на вольный хлебан. Но оказалось, что не все так просто. Отказ от приюта, отправленных системой иномирцев, может иметь палачевные последствия. Примечание. Существует один закон для всех. Если вас в другом мире принимают, значит и вы должны быть готовыми к гостям из других миров. Конечно, мне захотелось материться, но система по факту была права. Сразу вспомнились вампиры, которые и слова не сказали, что по их родовому замку ходит человек. Пастерон говорил, что отказаться от внимания системы будет большой глупостью. Но и вышвырнуть ее я уже не могу совсем по другой причине. Они, мать его, стали подругами, и это отлично видно со стороны. Какой сумасшедший поворот судьбы. Полина и Катя не имели здесь нормальных подруг по причине моего статуса. Пусть люди не показывали явно, но всегда завидовали им. Девушки сами не захотели заводить здесь корыстных подруг, чтобы не слушать неприятные шепотки за своей спиной. Лафает у себя дома, кажется, кроме деда, не имела больше друзей. Все в ней видели только аномально сильную вампиршу, которую никто не может оголеть, а значит, как жена она никому не подходила. Ладно, пусть живет. Но о всяких отношениях, если она вдруг думает о них, Может, забыть. Тот без вариантов. Система ничего не написала по этому поводу. Блин, а Жорик стал звездой сегодняшнего дня. Подбежали мелкие и забрали его у Кати, унося в свою комнату. Вот так мы и теряем фамильяров. Бедный Жорик. Пообедав, я сделал вид, что сильно обижен, вышел из-за стола и направился к выходу. Меня, конечно же, спросили, куда это я собрался. «Пойду проветрюсь», — буркнул им и пошаркал дальше. Этажом ниже в коридоре увидел аномальное количество бойцов клана, которые, заметив меня, сделали вид, что совершенно случайно оказались здесь. Ага, у всех тридцати неожиданно появились срочные дела рядом с моей квартирой. Тут и дураку ясно, что комбат отправил группу поддержки на всякий случай. Я посмотрел на них недобрым взглядом, от отчего они сразу поникли, и пошел дальше. Только на улице смог оценить обстановку, которая сильно изменилась за время моего отсутствия. Толщина стен, кажется, доходила уже до 4 метров. Они что? Собрались здесь держать оборону против танков? Настоящие крепостные стены. Петр молодец. Отлично постарался. Забравшись на стену, осмотрела кругу, вернее, то, что от нее осталось. Большинство зданий были снесены под ноль, и теперь вся местность просматривалась и простреливалась на ура. Хорошее решение. Рядом никаких зомби не было. Только вдалеке валялись их трупы. Я обошел всю стену и прошел мимо бойцов, которых здесь много, и все они были заняты делом. Комбат хорошо вымуштровал их. Так, а теперь главный вопрос. Зачем я вышел на улицу? Не просто же подышать воздухом. Конечно, надо было сделать вид, что я обижен, и меня все это задело, но на самом деле это не так. Еще моя бабуля говорила, что ко всем проблемам надо подходить с трезвой головой. К тому же. Я сам виноват в той ситуации. Ее можно было обыграть десятком других способов. Но я выбрал самый пафосный. В системе это не понравилось, за что я был наказан. Не все в жизни получается так, как мы хотим. Кстати, я придумал, чем себя занять. Комбат мне рассказывал о моих любимцах, которые не сдаются, а именно о мелких. Не получилось тогда у меня всех их перебить. Они заново обосновались в метро, только выстрелили уже настоящий замок под ним. И с ними сейчас идут тяжелые стычки на улицах. Они расползаются по городу, как тараканы, и тащат все, что не прикручено, а что прикручено, откручивают и тоже тащат. Маленькие вредные криптоманы. До их временного места жительства добрался относительно быстро и смог увидеть замок своими глазами. Он был похож на тот, который мы штурмовали с вампирами. Хотя почему мы? Это я штурмовал. И когда они только успели возвести такую махину... Жаль, что сейчас со мной нет обжорика. Вот было бы интересно понаблюдать за его боем с мелкими. Вроде построили не замок, и стены высокие не забыли возвести о толку. Стою я на ней и смотрю на работающих мелких, которые чем-то заняты. Меня даже не заметили, хотя в некоторых местах была магия, которую я, благодаря магическому зрению, благополучно обошел. Сегодня у меня такое настроение, что хочется его испортить еще кому-нибудь можно начать стрелять по ним но тогда это будет обычная бойня а не развлекуха и мое настроение не изменится а вот подгадить им всегда пожалуйста впрочем чем я и занялся в следующий час я раскидывал метки по всем боевым единицам пока не трогая работяг до полного истощения не доводил по моим ощущениям я потратил примерно половину своего запаса энергии сегодня я просто проведу мелкую операцию а завтра пожалуй Вернусь и сравняю этот замок с землей. Ну или послезавтра, посмотрим по настроению. А если Лифа завтра будет капать на мозги, то еще перебью и всех трианцев в придачу. Первой своей жертвой выбрал богатого на вид мелкого, с пышной седой бородой. Он стоял с книжкой в руках и что-то записывал в ней, глядя на ворованные богатства, такие как телефонные будки и кофеварки. Создаю стрелу-потеряшку и попадаю прямо в книгу. Книга учета добычи попадает в мой инвентарь, а мелкий глупо хлопает глазами, смотря на пустые руки. Зря он тупит. Следующая потеряшка попала в его кожаный камзол. Вот тут он запаниковал и начал орать. На его крике сбежало солидное количество шкетов, и я начал свою игру. Бегал, прыгал, переносился блинками и стрелял. Очень много стрелял. В мой инвентарь попадало все начиная от обуви и заканчивая оружием и золотыми украшениями. Они сразу поняли, что происходит, и затрубили в рог. Замка стали выбегать солдаты. С метро тоже начало поступать подкрепление. Часть осталась во дворе, выискивая причину пропажи вещей, а вторая оккупировала стены, отчего мне пришлось покинуть их, переместившись на крыши и балконы замка. Прибежали маги, ну как без них. И тут же убежали назад, когда их магические посохи, элементы земли, переместились в мой инвентарь. Когда мелких стало достаточно много, я сперва во двор закинул дымные стрелы, а потом и на стены. Вот со стенами случился конфуз. Мелких набилось на них столько, что в дыму они остыпались и падали вниз, сломая себе шеи и конечности. Блин. А я ведь хотел сегодня обойтись без смертей. Нашелся у них маг ветра, который стал колдовать с помощью ветра, и мой дым уносило в далекие дали. Пришлось потеряшками раздеть мага до трусов, и он, громко вопя и краснея, убежал. Какой стеснительный. Удивил широкий молодой бородач с большим, для его размеров, молотом. Я сразу с первого потеряшка и обалдел. Грохот бога земли девятого уровня. Откуда у него девятый уровень? Для меня это оказалось секретом. Позже я устал их расстреливать и меня посетило жуткое откровение. А ведь у них есть амулеты против снарядов, и я прекрасно вижу, как бородач трясет им, не понимаю, почему он не работает. Получается, что мои стрелы-потеряшки могут проходить сквозь барьеры, потому что не наносят никакого урона? Верно. Головой наносит барьеров, пусть и такое странное. Следующая мысль заставила меня тихо рассмеяться из-за того, что могут услышать. Блинком переместился с крыши на балкон, и создал еще одну потеряшку. Хорошенько прицелился и выстрелил, точно целясь в амулет бардача. Есть. Он пропал, и теперь в моем инвентаре лежит амулет защиты гор третьего уровня. А если оценка? Амулет защиты гор третьего уровня может принимать на себя столько снаряды и будет защищать до тех пор, пока не закончится влитая в него при создании мана. Предмет одноразовый, зарядке не подлежит. После опустошения резерва будет уничтожен. Теперь я понимаю настоящую ценность этого навыка. По правде говоря, это многое меняет. Я бы даже сказал, что очень многое. В общей сложности я набрал 11 таких защитных амулетов и с гордо поднятой головой покинул это щедрое место. Хотя и было желание еще остаться, но там пришли серьезные шкеты и занялись крутой магией, а мои резервы уже почти иссякли. Домой идти не хотелось так как до вечера оставалось еще два часа. Решил еще прогуляться по городу, позже завалюсь домой и сразу спать. Походил, побродил, и пару сотен зомби завалил, коробочек серых набрал. Все же приятно, когда падают серые, а то в зимнем городе одни только зеленые преобладали, а их на хлеб не намажешь. Дома было тихо и темно. Оказалось, что все уже спят, что удивительно, хотя, может, у них режим такой. Перед сном отправился на кухню, где нашел крысу. Пушистую и наглую крысу, которая тихо сидела возле холодильника и жевала окорок. «Если он подсядет на готовку Полины, доследуя меня, то будет беда». «Ням?» — спросил меня Жорик. «Ага, ням», — ответил ему и достал себе кусок курицы. До постели добрался сытым и довольным жизнью. Подумал, что уже наконец-то смогу выспаться в теплой и мягкой, а главное, чистой постели, но оказалась не судьба. Только моя голова опустилась на подушку, как дверь открылась, и в нее бесшумно прошмыгнула Полина. Я думал, что раз они решили, что я обиделся, поэтому сегодня сплю сам в спальне, в которой раньше обитали девушки. Но нет, это я так думал. А у них были свои планы, и в этих планах сегодня была очередь Полины, а завтра Кати. «Ты же не думал ложиться спать, м -м умостилась мне под одеяло Полина, целав в губы. «Вообще-то думал», — ответил на ее поцелуй, «но сейчас уже не уверен». Этой ночи нам было не до сна, и все было прекрасно. А под самое утро, примерно к часам пяти, когда я уже закрывал глаза и погружался в сон, пришло сообщение от комбата. «Нет желания поучаствовать в первом клавном испытании, или ты все еще обижаешься?» «Ох, ну что они со мной делают? Не дают простому человеку показать свой характер. Я в деле!» Но это не значит, что я не отомщу. Просто это будет позже.